Междуглавье девятое. Зоам Ватлур вышагивал по кабинету Харриса в Лэнгли. Черт, все снова идет не по плану. Следует признать, что эта планета оказалась ему не по зубам. Но не потому, что они тут такие прогрессивные. Нет, вовсе нет. Все совсем наоборот. Это просто сборище ленивых и безответственных варваров, которым ничего нельзя поручить. «Никакой обещанной награды недостаточно для того, чтобы мотивировать людей на лояльность, верность, преданность. Да назови как угодно. Нужно валить, здесь он в опасности». Вчера его партнер получил сведения из кассы. Полковник Уэст вернулся с рапортом и поведал, дескать, по сведениям разведки Кеншо, все организовано не фанатиками земли, а кем-то из несогласных рас, и они ищут Зака Лукаса, считая именно его агентом пришельцев. Черт! Новая информация заставила его планировать пути отступления, что само по себе дико несвоевременно но происходящее уже выходило за рамки. От Смита Харрис узнал, что они придумали, как найти Зака Лукаса по камерам и что знают про его российское альтер-эго. Жалкие придурки все же доперли своим скудным умишкам. «Зак, вы меня слышите? Что мы будем делать?» Кромко и немного испуганно шептал Харрис. «Идиот! Представитель мелкой жалкой расы!» И на этого человека он сделал ставку. Да, тот казался умным и амбициозным, но, увы, его готовность работать против согласия была гораздо сильнее умения наводить порядок в своей зоне ответственности. Харрис недостоин даже быть слугой, да и как раб заслужил лишь мучительную смерть. Но не время сейчас карать его. Необходимо как-то добраться до корабля, и жалкий человечишка ему в этом поможет, хочет он или нет. Зуам остановился и изобразил на лице улыбку, которая всегда выручала его. «Генерал, это всего лишь ускоряет наш план, слегка меняя последовательность. Настало время действовать». Тут Харрис слегка расслабился. «Что ж, верь, что у Зуама Ватлура есть план». Генерал открыл было рот чтобы что-то сказать, но на его столе зазвонил отвратительный допотопный телефон, и он испуганно посмотрел на Зуама -Ват. «Берите трубку, генерал, или мне за вас ответить?» «О, Зу вечный, с каким же слабаком он связался!» Харрис изобразил серьезное лицо, решительно подошел к столу, прокашлялся и, не садясь в кресло, ответил на звонок. «Генерал Харрис слушает». Минуту Зуамват слушал, как из трубки доносились невнятные звуки чьей-то речи, и наблюдал, как бледнел и начинал дрожать Харрис. «Ну что там еще?» Хорошо, я понял. Генерал положил трубку и плюхнулся в кресло. «Все пропало, Лукас!» Он закрыл глаза руками и откинулся на спинку, а потом начал истерически смеяться. «Прекратите спектакль и расскажите, что происходит!» Зоам Ватт начинал по-настоящему злиться. «Лучше бы тебе, генерал, не узреть его истинную злобу!» «Что происходит?» Сквозь истерику крикнул Харрис. «Происходит конец, вот что! Мне звонил Смит!» «Сказал, что они уверены, что вы сейчас в Вашингтоне и даже нашли то здание, где вы переоблачаетесь». Харрис нервно сглотнул. «Планируется массивная облава, чтобы вас выкурить и заставить попытаться сбежать из страны, рванув в аэропорт. Туда уже выдвинулись агенты, включая Джулиани и Коллинз. Они будут прочесывать всех пассажиров через камеры на предмет замутнения записи, а остальные станут действовать исходя из описаний вашей внешности». «Они сказали, что у вас зеленые глаза. Откуда им это знать?» Он практически кричал. «Так, пора валить, мягко сказано. Теперь понятно, что до своей десантной капсулы, которая осталась в России, ему не добраться. Аэропорт в Вашингтоне закрыт, да и не только этот. Скорее всего, они смогут перекрыть для него все пути. Перенестись в летящий самолет он не сможет. Тяжело прицелиться, да и расстояние большое для портативного телепортатора». «Но всегда есть запасной вариант, а значит, пришла пора Харрису выполнить последнее задание». «Спокойнее, Зоамват, улыбайся». «Что ж, не знаю, что вас так беспокоит, я далеко от того здания, облава не выйдет. Да и улетать сейчас я не собирался, в аэропорту они меня не найдут. Но стоит признать, они молодцы. Нам будет лучше скрыться. И говоря «нам», я имею в виду и вас, генерал». На лице Теодора Харриса нарисовалось облегчение. «Рано ты успокоился, дурак!» Зуам Ват не прощает нерадивых слуг. «А моя семья? Как быть с ними?» «А что ваша семья?» «Ну, побудете в разлуке какое-то время. Они же не станут арестовывать и пытать вашу жену и дочерей!» Зуам Ват улыбнулся еще шире. «Мы непременно выполним задачу, просто сейчас нам следует исчезнуть!» Вы еще будете героем своей страны, генерал, поверьте мне. Конечно же, ему плевать на Харриса и его чертову семейку, пусть они все сгниют. И сгниют в итоге, уж он-то об этом позаботится. Но потом, сейчас надо успокоить этого навозного жука. «Хорошо», — уточнил он, и Харрис неуверенно кивнул. «Ну и отлично. Значит так, мы с вами срочно выезжаем в Нью-Арк, заходим в касс. Устроите?» Он сел в кресло напротив Харриса, закинув ногу на ногу. «Но это же значит залезть в самую пасть к волку!» Снова растерялся генерал. «Это для тебя, Харрис, будет пасть волка. Для меня билет с твоей планетки, которая будет сметена и порабощена в свое время, как и вся галактика Неши, так поэтично названной вами, Олхами, Млечным Путем». «Именно, генерал». Ровно этого от нас и не ждут. Они ищут Зака Лукаса, пытающегося убраться из США. Так мы с вами и сделаем, только иначе. Мы захватим их шаттл и улетим на мой корабль. Вы ведь хотите познакомиться с расой, спасающей вашу страну и весь мир? Он ободреюще улыбнулся. Харрис снова кивнул, соглашаясь. и Еще бы ты отказался. шатла тебе, само собой, не видать. Зуаму Ват не нужен такой бестолковый раб но ты получишь награду за верную службу, будешь так и быть убит быстрой смертью, какую ты не смог даровать тем, кто испоганил весь шикарный план. Машина, которую он вел в последний раз, играя роль Кевина Грина, водителя генерала Харриса, подъехала к воротам касс. Зоам Ватлур снова и снова перебирал в голове все их ошибки, в который раз приходил к пониманию и осознанию того факта, что земляне оказались слишком неправильной расой. За годы, потраченные на вживание в роль, завоевание влияния и формирование команды, Зоам Ватт неоднократно сталкивался с отсутствием предсказуемости в поведении. Как можно на них полагаться? Местная слабая раса слишком скована предубеждениями, понятие «совесть» зачастую заменяло у них долг и обязанности. На таких нельзя рассчитывать никак на союзников, ни даже как на рабов. Эти «существа» слишком наивны, и то, что их объединяет, не похоже на здравый смысл. Люди не могли выполнить работу не потому, что тупые, а потому, что их моральный дух слишком слаб. Он мог стать властелином этого мира, но его подводили раз за разом, последователи сбегали, бросали начатое, и ему приходилось подчищать за собой и за ними – И затем начинать все сначала. Но сейчас он сыграл ва-банк. Когда согласие пришло на Землю, время пытаться захватить лидерство на планете кончилось. И настало время выполнять основную миссию — собрать максимум сведений о странном союзе, попытаться понять, что тянет туда такие расы и как можно уничтожить их изнутри. Не вышло. Но знаний у него прибавилось, и они были ценными. Управление разведки будет довольно, и ему могут даровать титул. Благодаря Харрису у него появились сведения о том, как они продвигают свою мораль и как живут сами. Что ж, генерал все же сослужил службу. Может быть, его все же забрать? Но он трус и слабак. Такие могут быть сильными, только оставаясь в тени, а стоит пролиться свету на их дела, как они забиваются в нору и воют. Любой представитель Зуул почел бы за честь умереть при подобном провале, прикрывая отход повелителя. Пусть генерал умрет, ведь в конце концов это произойдет всего лишь на несколько десятков лет раньше, чем исчезнет вся его раса. на что им такие слуги? «Генерал Харрис?» В окно заглядывал охранник. «Ну что, Теодор, твой последний выход?» «Давай борись за будущее, которого у тебя уже нет». «Да, открывайте срочно!» Раздраженным властным голосом ответил тот с заднего сиденья. «Молодец!» Ворота открылись, и Зоам Ватлур плавно въехал на парковку. а двери здания, что-то сообщив по рации, к ним подскочил другой служак и открыл дверь Харрису. Эх, скоро кончится этот спектакль, в котором Зоам — лишь прислуга для недостойнейшего из рабов. Сейчас Харрис должен отвлечь их, и они вместе пойдут на задний двор, где стоит шатл и где генерал найдет свою смерть. Из двери вышел Смит в сопровождении Джулиани и Коллинз. А эти двое что здесь делают? Почему они тут, а не в Вашингтоне, как было заявлено? Что-то явно не так. Харрис тоже явно почувствовал засаду. И было видно, как дрогнули его колени, когда Смит суровым лицом отдал честь и что-то сказал. «Джулиани достал пистолет. Черт! Сдохни сам, Харрис, ты попался!» Зуам Ватлур расстегнул пуговицу на рукаве, нажал на браслет в нужном месте и приказал устройству перенести его на сотню метров отсюда, за здание. Мгновенное помутнение, хлопок, и вот он стоит во внутреннем дворе. Перед ним ожидаемо не оказалось никакой охраны, зато был шаттл. Прощай, странная обреченная планета. Он вошел в гостеприимно открывшуюся дверь и мысленно приказал лететь в сторону планеты Плутон. Там замаскирован в стазис режиме сверхбыстрый корабль. Пара часов, и он свалит из этой системы. Хватит, поиграл в шпиона. Но что-то шло не так. Отклик на распоряжение был неправильным. Если верить описанию Харриса, шаттл должен следовать подобным приказам. Но он не летел. «Лети срочно!» — еще раз подумал зуам и корабль, наконец, стартовал. «Надо же, у них при прыжках совсем нет никаких ощущений. Это приятно, но и неприятно одновременно». На кораблях зоул такого размера ощущалась бы легкая тошнота, а тут нет. Значит, уровень контроля энергии на таком маленьком шаттле был потрясающим, сотни раз выше, чем у них. Такой шаттл станет полезной добычей, пусть ученые возятся с принципами накопления и выплеска энергии в двигатель. Так что он решил, что шаттл заберет с собой. Минут десять он провел, улыбаясь и представляя, как Харрис сейчас ломается на допросе, и все ищут, где же Зак Лукас, его водители господин одновременно. Потом они хватятся шаттла, но будет поздно. Сообщат киншону учитывая бюрократию землян и отвлекающие старт капсулы, пока те отреагируют, его уже никто не найдет. «Корабль, покажи карту маршрута». Приказал он мысленно, и перед ним возникло голографическое изображение. «Как? Что? Но... Черт!» Зоам Ватлур прислонился к округлой стенке шаттла и смеялся в истерике. Кеншо переиграли его, твари. Они не доверяли землянам и заложили лишь один маршрут. Поэтому тот и не отреагировал на требование лететь к Плутону, а выполнил лишь простой приказ лететь. Ведь иного выполнить просто не мог. Сейчас Зоам Ватлур летел на Марс, где его никто не ждет, но и ему никак оттуда не выбраться. К моменту прибытия он успокоился и принял решение. Нужно захватить в заложники командира Кеншо, и угнать его большой корабль этот план был даже лучше привести боевой мощный корабль противника и живого пленника за это его может ждать не просто титул ему подарят землю после завоевания он представил как вернется сюда и прикажет публично уничтожить потомков всех кто мешал ему а таких было немало зоамват разберется с каждым сожжет утопит заставит сражаться насмерть Отправить солдатами на войны Зуул, получая еще больше привилегий. Пусть они растят пищу и добывают минералы во славу Зу Вечного. И пусть все в итоге сдохнуты, им не нужны такие нерадивые рабы, а планету заселят Зуул и на месте ничтожных городов создадут свою историю. Под управлением его семьи Зуам снова смеялся, но уже без истерики. Все будет так, как должно быть, никто не сможет их остановить. Шаттл услужливо сообщил о достижении нужной точки, как он и требовал. Зоам отдал приказ выпустить его. Дверь раскрылась, и он вышел на поверхность Марса. Так, низкая гравитация, купол, все как и предполагалось. И вот он стоит, красавец корабль киншо Зоам Ват лур поневоле залюбовался будущей добычей. Нужно было с самого начала двигаться по такому плану. Дело за малым. Тут никто не знает, что он из Зуул. Играй роль, только помни, что за Лукас уже мертв. А кто же он тогда? Добрый день, э к нему шел мужчина, высокий и улыбающийся. Судя по данным, это айзик Кинг. Надо же, личная встреча. Стоило бы его убить, но пока нельзя. Грин, агент Кевин Грин, АНБ. Улыбаясь, в ответ он отдал честь и протянул руку. «Айзек Кинг — это честь для меня познакомиться лично». Новое имя он не успел придумать, и, чтобы не растеряться, использовал свое альтер-эго из ЦРУ. Почему назвался агентом нацбеза и сам не знал? Ну да ладно, он тут ненадолго. «Взаимно», — пошав ему руку, слегка растерянно ответил Кинг. «Агент Грин, нас, видимо, забыли уведомить о вашем прилете. полковнику эст говорил, что кто-то прилетит ему на смену, но мы ждали вас позже». И Ричард Хейс не сообщил ничего. «Вот же черт. Ну да ладно, просто выкрутись. Тебе недолго придется играть роль». «Ох, мы можем прямо сейчас с ним связаться. Возможно, они закрутились из-за суеты. Вам не сообщили?» «Да нет, звонить не надо». «А о чем нам должны были сообщить?» Склонил голову влево Кинг. «Разоблачили генерала Харриса. Он оказался кротом в касс». «Меня срочно отправили следить, чтобы его агент тут не начал устраивать диверсии или убивать. Агент коллинс поделилась подозрениями, сама прибудет чуть позже». Хорошо, что он назвался агентом АНБ, а не ЦРУ. Эти слова взбудоражили и одновременно успокоили Кинга. Он вздохнул не то от облегчения, не то от осознания тяжести происходящего. «Что ж, пойдемте, представлю вам Артура Уайта и других членов миссии» будьте аккуратнее не упадите тут многие валятся с ног после земли идите шаркающим шагом неспешно спасибо за предупреждение зон ватлуры правда был благодарен ведь чуть было не попался на том что свободно чувствует себя при низкой гравитации давайте встретимся с профессором уайтом он может помнить меня со времен работы на земле я то его отлично помню Инопланетянин нарочито закашлялся, чтобы Кинг подумал, что он был в команде коллинс и Джулиани, арестовавших хартура в те давние добрые времена. — Полковник, тут у вас так необычно. Этот купол, Марс, корабль Кеншо — красота. Он показушно восхищался, не забывая спотыкаться, чтобы казаться новичком. — С удовольствием потом устрою для вас экскурсию. Познакомлю вас и с Уолси Гошем ответил тот, подхватывая агента Кевина Грина, когда он споткнулся. «Браво, Зоам Ватлур, все же ты отличный шпион. Кинг сам приведет тебя к кому нужно, а потом просто нужно будет быстро убить одного, захватить другого и угнать корабль. Все складывается как нельзя лучше».